а фотолента самолета-разведчика зафиксировала жалкий пожар. Что же это было, полковник, на самом деле? — Рус, негодяй-фантазер, или с вами сыграли в покер русские контрразведчики? — Может быть, и то, и другое, — невозмутимо ответил Зомбах. — Причем, что касается, как вы и выразились, покера, мы ведь тоже играем с русскими в эту игру, и, как во всякой игре, счастье переменчиво. Весь вопрос в том, бросил реплику генерал Лахузен, делают ли русские в этой игре столь же крупный став как мы? В данном случае двадцать один самолет. Я могу напомнить, отпарировал Зомбах, что осенью сорок первого года в результате нашей игры мы получили не одну советскую дивизию. Выигрыш первых недель войны не в счет, жестко произнес канарис. Тогда наш партнер слишком сильно нервничал и сам делал грубые ошибки. — Возможно, — ответил с достоинством Зомбах, — однако вы тогда наградили меня. — Ордена периода успехов весит меньше орденов периода упорной борьбы. Отрезал Канарис и резко повернулся к заместителю Зомбаха, Мюллеру. — Вы можете что-нибудь добавить? — Спасибо, Зомбах. Эрих Мюллер поднял свой весь свой гренадерский рост. Я поздно раз... зомбаха по поводу глухих точек, начал Мюллер не торопясь и лихорадочно обдумывая, как мы повести речь дальше, чтобы получить поменьше зуботычин от канариса. И однако мы принимаем все зависящие от нас меры, чтобы выяснить положение. Одной из таких мер является выполнение вашего приказа о решительном увеличении числа агентов, засылаемых в тыл противника. В Последнее время мы на один и тот же объект с одной и той же задачей делаем по два, а также по три заброса, и уже есть случай, когда последующий заброс прояснял ситуацию предыдущую. Заметив, что канарис поощрительно кивнул ему, Мюллер заговорил увереннее. — В отношении же претензий к нам со стороны армии, мне кажется, что кое в чем виноват мы сами. Нам нужно быть ближе к армии. И не только к армии. Наша отдаленность от повседневных забот фронта раздражает и людей, и службы безопасности, несущих на своих плечах нелегкую обязанность. — Может быть, имеет смысл, подполковник, назначить вас адъютантом при командующем одной из дивизий СС? Мягко улыбаясь, спросил, все застыли. Мюллер понял, что перестарался и за лучшее перевести все в шутку. — Я не заслужил такого повышения, — сказал он. — Валю за скромность, — усмехнулся канарис. — Я согласен. Поработайте пока на прежней должности. — Но я хотел бы услышать от вас ответ на такой вопрос. Что вас больше всего тревожит? — Русские, — ответил Мюллер без тени улыбки. Канарис захохотал, засмеялись все остальные. — Я имею в виду русские, которых мы используем, — торопливо пояснил Мюллер. Его лицо прозавело. За редчайшим исключением я им полностью никогда не доверяю. И вообще их психология для меня загадка. Я работал во Франции. Там все было яснее или, во всяком случае, легче. Передо мной был француз, который хотел у нас хорошо заработать, и ради этого становился прекрасным исполнителем моей воли. Или я имел дело с французом, чьи политические убеждения гармонировали с нашими идеями, И эта гармония позволяла мне надеяться, что я и здесь получаю хорошего исполнителя. Мы неплохо использовали там и преступный элемент. Наш второй отдел, когда речь шла о диверсиях или о терроре, никогда не в исполнителях, взятых из этой среды. За свободу и деньги эти люди сделали чудеса. А здесь я не могу понять психологии даже уголовного преступника.